Вагнер в Байрейте. 1 августа 1889 года. Вообразите ваше крайнее негодование, когда, заплатив фунт стерлингов за билет, вы очутитесь в сумрачном коричневатом зале, очень похожем на лекционную аудиторию, крутыми рядами кресел и отсутствием галереи. Но в то время как обычные лекционные аудитории имеют веерообразную или полукруглую форму с кафедрой, либо в узкой части веера, либо на середине диаметра полукруга, байрейтский театральный зал спланирован в виде клина, узкий конец которого отсечен потертым полосатым занавесом, а параллельные ряды кресел вытянуты прямо, а не дугообразно. Под прямым углом к стенам, через определенные интервалы, возведены перегородки с таким расчетом, чтобы не заслонить сцены от зрителей, сидящих в концах рядов. Эти перегородки, чуть не достигающие потолка, увенчены гроздями ламп в шаровых абажурах, проливающими тусклый свет на тускло окрашенное помещение. Вы уже раньше знали по бесчисленным фотографиям и гравюрам, как выглядит этот театр. Но этот господствующий тускло-коричневый тон ⁇ это отсутствие подушек, занавесок, бахромы, позолоты и прочих развлекательных украшений, а также крутизна рядов о которой вы не можете составить себе ясного представления по рисункам, все это приводит к мысли, что дирекция могла бы ради вас отделать зал получше. Однако больше вам не на что жаловаться, ибо плетеное откидное сиденье вашего кресла хоть и не прикрыто подушкой, но просторно и удобно, а полосатый занавес весь отлично виден. Вывешенное объявление почтительно приглашает высокоуважаемых дам снимать головные уборы. И женщины, что носят скромные маленькие шляпки, не способные заслонить сцену даже ребенку, послушно выполняют эту просьбу. Но дамы в шляпах высотой Сейфелеву башню расценивают их как предметы, интересующие публику уж никак не меньше, чем любое произведение Вагнера, и поэтому упорно не считаются с объявлением. А Германия со всеми ее педантами не осмеливается навязывать дисциплину. Вы открываете ваше либретто, вашу партитуру, вашу сводку лейтмотивов или еще какой-нибудь дурацкий указатель из тех, что только отвлекают внимание от спектакля. Но тут гаснет свет, и вы погружаетесь, как вам сначала кажется, в кромешную тьму. Раздается стук откидных сидений и громкий шорох, как от ветра в лесу, когда 1300 юбок и фрачных фалт опускаются в кресло. Этот шорох вызывает гневное шиканье и шипение страстных вагнерианцев, которые возмущаются малейшим шумом, однако заглушают его шумом еще более громким и ранищем здоровые нервы гораздо сильнее, чем случайное падение палки или бинокля. Но вот зазвучала музыка вступления, и вы сразу же осознаете, что находитесь в самом лучшем театральном зале мира, самом удобном и целесообразно спроектированном для сосредоточения внимания. Вы восклицаете про себя, что впервые слышите вступление в столь совершенной интерпретации. Но здесь, оставляя вас, подготовленного слушателя, наслаждаться, я громко заявляю, что совершенен отнюдь не сам спектакль, далеко уступающий тому, который Рихтер провел в Альберт-Холле, а все окружение спектакля. И я говорю раз и навсегда, что безоговорочная хвала, щедро расточаемая байрейтским представлением, вызвана той обстановкой, что перед занавесом, а не той, что за ним. Не в меру расхваленное сценическое действие испорчено устарелыми выдумками, удивившими бы нас даже в театре Лайсием, так же, как удивил бы возврат к освещению свечами или продаже билетов за полцены после начала спектакля. Костюм гаррика на господине Мэнсфилде играющим Ричарда III, или одеяние Кембла на господине Ирвинге в роли Гамлета, показались бы современными и оригинальными по сравнению с невообразимым бальным платьем, которое надела мадам Матерна, чтобы соблазнить Парсифаля во втором действии драмы. Волшебный цветочный сад был бы просто ужасно вульгарной и глупой сценой превращений, недопустимой даже в любой провинциальной пантомиме, если бы к ней нельзя было отнестись более снисходительно так как от нее веет крайней наивностью и милой ребяческой любовью к огромным красным цветам и стелющимся растениям. Но взгляните на холщовые декорации и безвкусную софу, которую вместе с возлежащей на ней мадам Матерной тащат по сцене на глазах у зрителей, на пар, выбивающийся из котла под сценой, и наполняющий театр запахами прачечной и гутоперчивых подмышников, на неописуемые нелепые парики и бороды, и скучные трафаретные костюмы рыцарей, словно взятые из картин исторического жанра, на ясно видимую электрическую проводку, крубиновый чаша святого Грааля, на бессмысленные нарушения концепции самого Вагнера, когда в первом действии Гурнеманс и Парсифаль покидают сцену, в то время как вся панорама декораций движется ведь исчезновение двух людей, шествие которых следовало показать передвижением декораций, приводит к абсурду, ибо зрителям чудится, не то деревья гуляют по сцене, не то вращается весь зрительный зал. Примечание. Джон Филипп Кэмпбелл. Годы жизни 1757-1823. Сэр Генри Ирвинг. Годы жизни 1838-1905. Английские актеры. Все эти огрехи указывают на опасность, которой подвергается театр, как бы не чтились его традиции, если он пользуется губительной привилегией не считаться с бдительной и непримиримой критикой. В прошлое воскресенье Парсифаль дополнительно пострадал от господина Грюнинга, исполнившего чечетку при появлении Клингзора со священным копьем. Правда, этот танец вовсе не был эксцентричной выходкой. Просто Парсифалю оказалось крайне необходимо освободить свою щиколотку от опутавшей ее веревки, при помощи которой до него должно было долететь брошенное волшебное копье. И вот, друзья мои вагнерианцы, если вы будете удивлены тем, как я осмеливаюсь насмехаться над таким глубоко впечатляющим торжеством, то я отвечу вам, Вагнер скончался, и уже возникло порочное стремление превратить Байрейтский дом торжественных представлений в храм мертвых традиций а не в арену для жизнетворных порывов. И так как я тоже энтузиаст вагнерьянец, то байрейтской режиссуре не удастся обмануть меня, напялив на себя шкуру мертвого льва. Но жизнь еще теплится в этом организме. Выпадают минуты, когда дух мастера вдохновляет марионеток, и действие начинает загораться подлинной жизнью. В последнем акте от начала музыки «Страстной пятницы», после сцены, в которой Кундри омывает парсифалю ноги, и отирает их своими волосами, момент, раскрывающий истинную сущность Парсифалии-искупителя, теперь понятную даже самым тупоголовым туристам-филистерам, на исполнителей снизошел священный огонь, и спектакль до самого своего конца произвел глубочайшее впечатление. И в предшествующих сценах отдельным артистам иногда удавалось выразить Вагнера верно. Но к этому больше нечего добавить. «Я еще вернусь к Парсифалю». И тогда расскажу подробнее про оба состава исполнителей после нового просмотра спектакля в ближайший четверг. А сейчас я должен только предупредить читателя, что моя критика некоторых деталей постановки отнюдь не может умолить тот факт, что оформление сцены в храме Грааля выше всяких похвал. Декорации в первой сцене, хоть и не оригинальны, но прекрасно выполнены. А суровый испанский пейзаж, в который внезапно превращается волшебный сад, необычайный эффект и весенний ландшафт в последнем действии – замечательные плоды творчества художников-декораторов.